А Рыжий, видел Райнер, стремительно настигал его. «По-хорошему, схватить тебя не получается», — выпленил Райнер. Каким же наивным он был. Решив задержать Клауса в одиночку, он сам себе вырыл яму. Впрочем, если бы целью Райнера было убить противника, то бой наверняка окончился бы ничьей. Только Клаус, правая рука Сиона, нужен им живым. Его нужно запугать и заставить подчиняться. «Ах, как же я намучился!» «Ненавижу это всё!» а Лёд уже откровен на Нелл. «За этим вот гоняться, точнее от него убегать, и всё ради прекращения войны, ради мира во всём мире. Мне, конечно, этот мир тоже нужен, но почему другого героя-великомученика нельзя на всё это послать?» Чёрные драконы за его спиной клацали синими зубами. «Ах! Почти задело! Нет, не надо, спасите, помогите, остановите это! Я хочу спать!» Заорал Райнер. Вечность она страит, крикнул Клаус. А устроит. По крайней мере, мёртвого работать не заставишь. Возвали протянуть тебе руку помощи. Боишься ли безум? А как же? Я принимаю твоё щедрое предложение. Ты меня убил. Впрочем, Райнер всё равно нёсся в скач по соснам, разворачивая новое заклинание Вестобульское, слизанное у печённой известного отряда магов рыцарей, с которыми сионы Райнер тогда ещё студенты. Отчаянно сражались. «Этим контрактом я призываю зверя зла, что спит в земле!» Тело Райнера начало мерцать, его скорость возросла в несколько раз, магия, которую он использовал, будто сняла все ограничители. «Ну а вот теперь готов и я! Можно и побороться с тобой, монстр!» Голос Клауса вдруг донёсся до него. В полном изумлении Райнер повернул голову, а Клаус уже заканчивал выплетать заклинания. То же самое заклинание. Те же символы, то же волшебство, эстабульское. Это невозможно. Это было весьма сложное заклятие, училось оно годами, заучивая параллельно основы и конструкции магии Эстабула. Обычному солдату такая магия недоступна, да и способному сотворить такое непросто. И потом и двух лет не пришло с тех пор, как Эстабул стал Роландской провинцией, и можно было предположить, что две страны обменялись и поделились своими магическими знаниями, Но за столь короткий срок никто не смог бы овладеть этим заклятием. С такими, как Райнер, другая история. Но чтобы Клаус был носителем Альфа-стигмы, не звучит. Но тогда как? Как он это выдастиг? Ты? Как ты смог выучить магию с табула? Я много трудился, пожал плечами Клом. Что? Обычным трудом такое не добиться. Может, и так, для нормального человека. Но я ведь гений, ты же знаешь. Ах, человек, который считает себя гением, обычно всегда оказывается пустышкой. Но Клаус, несомненно гений, а Райнер это признавал. Даже в бытность свою в составе секретной шпионской группы он не встречал подобного. Да и потом, где найдёшь такого не избалованного гения, который ещё и вкалывать может? Ой, как всё плохо, борчал Райнер. Так Клаус лишь рассмеялся и произнёс: «Этим контрактом я призываю зверя зла, что спит в земле!» Магия Стабула, невозможная для Роландского солдата магия, активировалась. Клауса окутала слабо мерцавшими искрами, и с увеличившейся вмиг скоростью он стал снижать расстояние между Райнером и собой. Он двигался даже быстрее, чем теперь Райнер, и юноша не знал, как справиться с этим чудовищем. «Ну и что?» – издевался Клаус. «Разве это не скучно просто бягать?» «Или это всё, что ты можешь? Магия Стабула была твоим козырем, да? Что ж, если так...» Оттолкнувшись от дерева изо всех сил, он поравнялся с Райнером, и противники теперь бежали ноздря в ноздрю. «А теперь я могу убить тебя? Ты не сможешь!» Райнер смотрел клому в лицо. «Прощайся с жизнью! Я же сказал, не сможешь!» «Ха-ха! Ну, хватит!» Фельдмаршал взмахнул правой рукой. И три из синие-чёрных дракона бросились в атаку. «Ах!» Голос люто был злым. Ему всё надоело. «Я же умру, если не начну бороться всерьёз!» Его оппонент отважно сражался, желая стереть врага. «Так что первоначальный план — победить и задержать — пора менять!» Райнеру казалось, что этот новый план себя не оправдает, потому как без борьбы с безумно сильным Клаусом не справится. «Ждать больше нет смысла. Что ж...» В глазах Лентия сменили вялое выражение на сосредоточенное. Вот он, план сражения против Клауса: обойти его, атаку обмануть и убить. Начнём. Рейнер распрыгнул на большую ветку и остановился, развернувшись к Клаусу лицом. В ответ на это фельдмаршал тоже остановился, как вкопанный на своей ветке. Он сделал непроницаемое лицо. Видишь, что настроение Рейнера вдруг изменилось? Решил играть по-крупному. Владелец Альфа-Стигмы нахмырился, Клаус был крепким орешком, расслабляться было нельзя, ну и переборщить тоже. Мёртвый Клоум вовсе не нужен ему. А тот, хоть и, казалось, наслаждался борьбой и широко улыбался, вовсе не будет валять дурака. «Блин, я правда не хочу убивать тебя!» Устало вздохнул Райнер. «Смешная шутка!» Глаза Клауса вспыхнули весельем. «Неужели? Кроме того, ты не сможешь меня убить!» Ты этого не узнаешь, пока я не попробую. Знаю уже. Вот как. Эвена. Ясно. Давай покончим с этим. Однако сколько с тобой мороки. Давай, покажи себя. Вперёд. Рейнер кивнул, словно повёрнул в своей голове переключатель. Силой, умением наливалось его тело, а извечная расслабленность, тормозившая его в бою ещё зала. Столькое его стало напряженней. И Меркав вздыхая, юноша собрал всю свою мощь воедино. Вперёд! В мгновение ока он бросился на Клауса и легко увернулся от двух его драконов. Оборачиваясь на ходу, выплеснул в воздух сложные магические символы, так быстро, что Клаус не мог ни среагировать. Это была Куринай, то самое пламя, которым Райнер воспользовался лишь недавно. То же, что и раньше. Клаус явно расслабился и начал выписывать символы мисме. Но предыдущая Куренай стала ловушкой люта. В прошлый раз он специально не торопился его вычерчивать, чтобы Клаус шёл себя сильнее. Настоящая же скорость тренера в сотворении заклинаний была настолько быстрой, что Клаус просто не мог теперь за ним угнаться. И Клам попал в эту ловушку. В виде Куренай Райнер теперь со своим Мисме он поспеть не смог. А Райнер мог прямо сейчас опалить фельдмаршала пламенем Куренай. Амок снова ткнул руку в недорисованное Клаусом мисме Ми и изменит заклятие. Тебе конец. И Рейнер тут же принялся переделывать мисме Клаусом собственными пальцами. Вот ты проклят. Теперь Клаус не был так спокоен. Он бросил недоделанное заклятие и попытался атаковать Рейнера голыми руками. Но было поздно. Куриное Рейнера активировалось, и пламя вырвалось из магического круга в сторону фельдмаршала. Чёрт! В зареве Клаус заставил своего дракона ухватиться зубами за ветку дерева, растущего недалеко от него, и раскачавшись, и повиснув смог спастись от палящего снаряда. А люд между тем закончил превращать мисме в кури и направил заклятие в противника. Призываю гибельную радаго. И тут рука юноши остановилась. Он медленно оглянулся и встретился глазами с сине-чёрным драконом. который незаметно окружил его со спины и готовился вонзить зубы, отравленные проклятием верной смерти, ему в шею. Одна мысль Клауса, и Райнер будет убит в мгновение ока. И наоборот, кури почти закончена. Одно слово Райнера и Клауса пронзит смертоносный свет, и Рыжий не смог бы увернуться, слишком уж они близки друг от друга. Всегда один шаг, всего десятая доля секунды решит их судьбу. Райнер обратил свой взор на лицо Клауса, который висел на дереве, оцепившись за ветку клыками своего дракона. Блен, похоже, ничья. Клаус молчал. И что дальше? пожал плечами Люц. Если у нас ничья, то для чего мы тут пупки надрывали, сражаясь? Я думаю иначе. Ты слишком силён, так что не лучше будет убить тебя прямо сейчас. Пускай мы и в равных условиях. Ого, да ты меня похвалил. «Будем считать, что да. Значит, ничья?» Клом смотрел на соперника очень сердито. Желание отцепнуть Райнера драконом лишь возросло. Убить. Убить, пожертвовав собой. У них обоих нет возможности спастись, хуже ситуации придумать нельзя. И все же на лице Райнера была улыбка, его обычная, вялая, слабая улыбка. «Чего смешного?» — поднял Клаус Бреви в недоумении. «Все-таки я победил тебя!» — ответил Райнер. «Что? Быть не может! Почему это вдруг?» Вдруг Клаус словно онемел на секунду, и тут же ярость исказила его лицо, а Райнер ухмыльнулся чуть шире. «О, ты заметил?» И не дожидаясь ответа, он посмотрел вниз, туда, где прямо сейчас воплощался в жизнь план по захвату Клауса Клома. На земле у дерева, на котором висел ржеволосый вояка, стояла красавица с длинными золотыми волосами, ясными голубыми глазами, И не возьмуте им лицам. Девушка, облачённая в совершенно непригодное для баталии короткое платье, на силу Натарии ножны с длинным мечом. Казалось, её тонкие руки удержать не смогли бы такое оружие, а в пальцах у неё была привычная палочка Данга. Её звали Феррис Эрис, и она была напарницей Рейнера. Мечница с интересом рассматривала их. А, а сколько слов было? Да я легко одолею. «Хе-хе, до этого качка, до я!» «И что, не одолел ещё, придурок?» «Я ни разу не сказал, что...» «Хе-хе, легко одолею», — усмехнулся Райнер. «Ну или... хо-хо!» «Да при чём тут? Этот мужик в тысячу раз сильнее, чем я думал!» «А может, это ты, слабак?» «Ну, я всё ещё живой. К чему скромничать?» Роландский фельдмаршал посуровел... И судя по всему, отчаянно раздумывал, как спастись из этого капкана. Всё бесполезно, Клаус. Видишь? Нахмырил Самак. Ты проиграл. Против нас двоих, меня и Феррис, ты ничего не можешь. Хоть из себя выпрыгни. У Феррис в руках была казерная карта Видел Рейнер. Она крепко держала за волосы светловолосого юношу, тот явно был без сознания. Это и был запасной план Райнера. Вдруг придётся вести переговоры с Клаусом. А чтобы он хорошо прислушался к требованиям Люты и согласился с ними, нужно кое-что почище физической силы. Но что мог сделать Райнер? Напасть, схватить опасно. Клаус немного сильнее, чем он полагал. А ладно, ладно, в 1000 раз сильнее. И тогда уже сам Райнер здорово рисковал головой. Да и к тому же в манере Клауса было до последнего молчать, а потом и вовсе заявить: "Убей меня". Ну, а сразу взять Ферри с собой, чтобы штурмовать Клома. тоже не было хорошим вариантом. Вдруг тот решит, что сразу против двоих ему не выстоять и вызовет из лагеря подмогу. И тогда шансов на победу в битве против огромного войска у напарников нет. Значит, нужен был план Б, пока Клаус отвлекается на Райнера, Феррис же тем временем... «Это тот самый, да?» поинтересовался Райнер блондинке. «Помощника товарыжего?» кивнула Феррис. «Назвал себя Шуссом, Шуссом Шеразом». «Говорил, что скорее покончит с собой, чем станет абузой для фельдмаршала Клауса, но я его вырубила». «Понятно». Обрадовался ю напарник. «Умеешь ты подбирать себе верных людей, Клаус». Глаза противника встретились, но Райнер был вынужден действовать согласно плану и отбросить сострадание. Он схватил дракона, опасного нацелившегося на его шею. «Во-первых, убери-ка своё создание». Неужели одна моя жизнь стоит жизни великого военачальника Клауса Клома, да и жизни способного офицера Шусса-Шираза? А? Чего вы хотите? Тихим, не предвещающим ничего хорошего тоном прошипел Клаус. Рейнер обрадовался ещё больше. Пришлось же ему попотеть, чтобы услышать эти слова. Он желал лишь одного, чтобы ему дали фору, только и всего.